Пропал в историю. Эхо Москвы. Все так. Александр Македонский, конечно, герой. Но зачем же стулья ломать? Известная фраза, которую увековечила александра Македонского в российской классической литературе, даже для тех, кто радостно пропустил пятый класс какой-нибудь там церковно-приходской школы, где было всего два года на самом деле. Александр Македонский, которого мы знаем в основном по кинематографу, безусловно, Наталья Ивановна. Добрый день. Добрый день. Николай Васильевич Гоголь, скажу банальность, воистину велик. Одной метафорой про эти стулья он сумел передать то... Он ведь историк, образованный Николай Васильевич был, и начинал как преподаватель истории Средних веков. Он сумел этой одной метафорой передать ту концентрацию интереса, которую вызывает фигура Александра Македонского. Концентрацию каких-то чувств. Разных, противоречивых, но всегда острых, горячих, объемных. Прошло столько лет, он жил в IV веке до нашей эры Он жил коротко, он прожил 33 года, он завоевал весь тогдашний мир почти и навсегда потряс человечество. О нем написаны библиотеки, я не преувеличиваю. Это даже не тома, не полки, это библиотеки, потому что о нем начали писать ровно при его жизни – до нашей эры, да -да. писали в начале нашей эры, римские писатели очень увлекались писанием об Александре, писала Средневековье, выстраивая своего Александра, причем в Западной Европе это был один Александр Македонский, а на Востоке совсем другой. Искандер Двурогий. Грозный и гуманный, идеальный государь, а в Западной Европе католическая церковь постепенно обрабатывала отредактировал Александра до неузнаваемости. приватизировал его, в, в общем те. да, как всю духовную жизнь на довольно длительное время. И сделала из него э, символ для проповедей. Например, символ дерзости человеческой, которая вовсе не нужна, и которую Бог не одобряет. Если останется и будет время, я чуть подробнее об этом скажу. О нем пишут сегодня. О нем выходят великолепные монографии, популярные книги. Исследованы все грани этой жизни, но не исчерпаны. Дело в том, что, мне кажется, можно предложить некий ракурс, который не очень подробно представлен и в научной литературе, а особенно отсутствует полностью в том популярном жанре, который сейчас, в который сейчас Александр царит в соответствии с эпохой. Он в каждой эпохе где-нибудь доцарит. То в проповедях средневековых, то в философических трактатах Низами, Наваи, Фердауси, а теперь, вот видите ли, в кино... он тоже замечен и тоже по-своему. Достаточно поверхностно, если не сказать немножечко строже. И вот в современном, этом популярном жанре и виде отсутствует то, что мне хотелось бы поставить в центр сегодняшнего нашего диалога, как мы с вами предварительно говорили, Алексей Алексеевич. А что, Александр, просто вот такой вояка, рубака, счастливчик, э -э бом-виван, э -э Но, дерзкий что, человек, что нет, что ли? везунчик. Все это при нем в какой-то мере было. Хотя назвать счастливым можно по философии древних и мудрости тех самых греков, человек, уже прожившего свою жизнь. А что он туда двинулся, просто побуждаемый на восток какими-то, ну, не знаю, инстинктами завоевания? Так примерно это выглядит в современном кино. А на самом деле у него была концепция всегда, э Человек был он умный, безусловно, для своей эпохи очень умный и весьма-весьма образованный. И он пошел на восток с определенной твердой идеей, и она два раза у него сначала уточнялась, а потом перевернулась до неузнаваемости. А какая идея могла быть у 18-летнего парня? А, общая для... всей Македонии и Греции. Вы, вы скажете, всей Македонии, кулачок земли для всей Македонии. Ну Варвары. что ж, вся страна его, какая у него была, она была охвачена, мыслящая часть этой страны. То есть 27 человек. Горная, может быть, горная, э, пастушеская, но мечтающая о том, что они тоже греки. И они еще, может быть, Более эллины, чем сами эллины. Во всяком случае, правящий дом Македонии, этой небольшой горной страны на северо-востоке Греции, э, правящий дом этой страны, Аргеады, э, выводил свое происхождение прямо от Геракла. Это в традициях времени от какого-либо героя древности, мифологического, Но ничего реального, а не прямо от Геракла. Нового. Ничего нового. Ну, Геракла, да. Геракла. Геракл. Но все-таки греки... Они хотели быть эллинами более, чем эллины. Они хотели э, считаться такими же цивилизованными. Во всяком случае, двор, царский двор в Пелле, он таким именно себя видел, мыслил и реализовывал. Э, некто Александр I, э, правитель из дома Аргиадов, это э, конец 5 э, века, э, середина века 5 э, века до нашей эры, Александр I принял участие в Олимпийских играх. На этом основании он получил, он и вся его семья, называться Элленами. Да-да-да, только ведь они могли принимать участие. Вот какое значение Коррупция. имели Олимпийские игры с глубокой древности. Затем при предшественниках Александра При Архиллае, при э, его отце Александре они старательно и очень настойчиво приглашали к своему двору самых видных мыслителей, интеллектуалов Древней Греции. Туда были приглашены Сократ, тем более было известно, что его в Афинах преследуют. Вот может быть и не принял Буцикуту, если бы принял приглашение в пелу угу. Туда был приглашен Платон. Сам не прибыл, ученика прислал. А зачем этим варварам все это надо было? Они того, же были чтобы, варварами для Для того, чтобы Афинян. стать эллинами. Теперь о варварах. Афиняне действительно, вот это и первая концепция Александра, предположительно. и Споры вокруг Александра идут по всем пунктам. Но есть и такая версия, которую предлагаю. Идея панеллинизма. Эллины все должны объединиться, а Греция вся разобщена на mm -hmm. маленькие отдельные полисы города или э, общины государства. Афиняне народ, спартанцы народ, да. коренфиане народ. Все спорят, все ссорятся, народ. дерутся, да, да. но надо объединиться народ. в том, что мы все эллины. И мы самые цивилизованные, видит бог, отчасти это верно, в этой части света самые. Но на востоке Александр уточнил. свои представления о мире и о цивилизации. Мы самые цивилизованные, и потому имеем как бы право, как бы основание э, обращаться с другими народами, как с варварами, э, как с нецивилизованными. Что такое варвары? Те, кто говорят «бр-бр-бр». Э, на греческом это говорящий, грубо говорящий, или заика даже, а следовательно равняется необразованный человек. александр есть версия, что учитель Александра, а его учитель величайший из греков, один из величайших, это Аристотель, наставлял его перед походом такими словами. Обращайся с греками как царь, а с варварами как тиран. Вот это хм. призраки вот этого панеллинизма. Мы имеем право владычествовать над остальным миром, потому что мы научим, поднимем более образованные, их... более культурные. Безусловно. Как это Причем знакомо. На как намного шагов впереди. Несем народом свет знаний. Несет необразованным дикарям свет знаний. Не ничего в истории... В, совершенно... Ой, да, да. в истории ничего не меняется. <как> да. Совершенно с вами приходится согласиться. И вот, видимо, все-таки мы имеем право предположить, что именно с этими идеями Александр отправился туда. И у этой идеи еще был аспект такой как бы... пункт параграф и отмстить варванам в лице персов за греко-персидские войны. За попытку примерно 150 лет назад, Полтораста лет назад. Да. Пора отомстить. завоевать Грецию. Да, действительно ну, это типа, если мы сейчас пошли войной там, не знаю, на Францию за Крымскую войну. Многие нашли бы многие объекты. Ну да. И вот «Давайте отмстим». И так звучит такое выражение «поход отмщения». поход отмщения, Это да. уже система. Это некая идеология. И в начале своего великого похода Александр как бы выполняет эту программу. Значит, у него «а». Вначале «месть» и бэф, э, «миссионерство». Э, да, ну, утверждение. Да, ну, если, если мы так о, спрямляем, да? Утверждение. Если спрямить, туда так да. Допустим, такую условность. Да. Миссионерство, образование, культура, свет, наука и плюс отмстить. Да? Смешал. Отмщи, отмстить неразумным хазарам. Да. Что поделаешь? Все сказано в этом мире великими людьми. И пошел. Пошел. Поход, конечно, удивительно удачный. Хотя очень тяжелый. Я просто бегло перечислю кое-какие даты. Царь, он с 336 года до нашей эры, в 335-м завершает покорение Греции, который начал его отец. И вот уже мы греки, мы совсем греки. Мы их присоединили, мы, их мы греки. подчинили свои власти. 334 знаменитая битва при Гранике, где его ближайший друг, соратник Клит, заслонил его своим телом, Александр мог погибнуть при Гранике, и мировая история бы сильно изменилась. За это со временем Клит будет убит Александром на Перу. В 333 году битва при Иссе, покоренной Сирии и Малая Азия. В 332-м добровольно сдался Египет без боя, и жрецы в 331-м в Азисе Сива объявили, объявили Александра богом. Это год битвы величайшей битвы при Гавгамеллах, правитель персидской державы, царь Дарий III, бежал. Персия лежит, так сказать, почти у ног Александра, так он думает, но еще много воевать. И он провозглашен Зевсомомоном и не отказывается. И египетским богом, и греческим, и греческим богом. И он не отказывается. А Его там сил, понес культуру. Подготовка для уточнения концепции, но пока не уточнена, потому что в 330-м беспощадно уничтожен Сожжен культурнейший город Персиполь, культурная столица персидской державы, а, уничтожен. И вот эта идея отмщения, она при уничтожении Персиполя звучит. В этом же году величайший скульптор Лисип увековечивает Александра в мраморе. Что-то происходит с этим молодым, очень талантливым, очень образованным человеком, Крыша я еще поехала. До да, крыши поехала. Ну, может быть, ну, сегодня ну, ну как. Так сказали бы кто-то. Я но... думаю, и тогда так говорили. И может, кстати, его Только в свои греческие да, термины. Да, да, но то это его, вы посмотрите, может быть, мы дальше об этом будем говорить, но все его соратники, соратники его отца, заговор за заговором, заговор за заговором, заговор за заговором. Остановись, крыша поехала а Куда идешь дальше? Остановись дальше И заговор Уже упомянутое убийство Клита в 328 году на... по все В глубинах Азии Просто Клит по пьянке Сказал то, что думали многие И он в том числе Что ты, Александр, меняешься Ты изменился, ты стал десподом причем деспотом восточного типа. Он, в общем-то, предложил однажды, вот в этих годах, уже во второй половине похода, ввести при своем дворе э, восточную манеру падать ниц перед правителем. И тут его ближайшее окружение, его любимцы, его офицеры, его полководцы, его друзья юности, его гитайры... пожить чуть позже, позже, заговор составят, гитайры возражи, возразили категорически. Но это все заметнейшие люди. Это Птолемей, Неарх, э, это Гефест, он в конце концов главный любимец. Они сказали нет. Македонцы падать ниц ни перед кем не станут. И прежде чем двигаться дальше и посмотреть, как изменится его концепция, а что же такое македонцы? Один из очень важных вопросов. Мы с вами так Бегло упомянули, что вот горная страна, а все-таки чуть подробнее, и этим занята научная литература. Кто же они такие? Откуда происходят? Есть несколько версий ä, прям, ä, прямой связи ä, этноса, населявшего Македонию ä, с греками, частичной, или иллири... Больше всего принимают такое, что отчасти они ä, макед... отчасти они иллирийцы, фракийцы и эллины, смесь. Вот такая вот этническая смесь. И кто-то из современных авторов зарубежных замечательно сказал, можно считать их деревенскими родичами эллинов. А кто такие солдаты Александра? В основном козапасы пастухи, землепашцы их меньше, потому что это горная страна. Люди простые, прожившие очень скромную жизнь по сравнению с их бытом. Даже древнегреческий был велик. А что же они увидели на Востоке? Сокровища, золото рекой, драгоценные камни. У них тоже могло что-то случиться с крышей. Наталья Ивановна Басовская. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Мы продолжаем нашу программу «Все так» с Натальей Басовской. Говорим о Александре Македонском, о крышах, которые съезжают в там летнем возрасте, когда ты становишься царем всего известного мира. И чтобы все-таки он не предстал у нас таким внезапно помешавшимся порывисто, в рассудке, порывисто. я хотела бы сказать о духовной жизни Александра. Александр э, не был примитивным человеком. И то, что с ним потом началось вот это вот превращение в Бога и прочее, не всякий человек выдержал бы такие испытания. Но он не был примитивен ни в коем случае. Повторяю, его воспитателем, приглашенным Филиппом II как раз, его отцом, для воспитания Александра был Аристотель, один из крупнейших мыслителей древности. Когда-то э, Аристотель, который э, был из рода Асклепиев, Был связан каким-то образом косвенным с этим двором македонским. Его отец служил придворным медиком в Пелле, столице Македонии. Аристотель принял приглашение и, как говорят, с большой охотой. И с большим интересом стал заниматься с талантливым юношей. Известно, что Аристотель составил для юного Александра собственное издание Гомер. И не впустую. С тех пор Илиада всегда лежала вместе с кинжалом в изголовье царя. До последних его дней. На многих приемах дипломатических, когда он встречался с правителями мира, он читал большие отрывки из Илиады на память. Да, говорят, наизусть знал все. Много, сам... очень много. И много раз отмечают авторы, что он прочел большой отрывок из Илиады. Прекрасно знал Геродота, хотя не во всем ему верил. Дело в том, что он проверял данные Геродота, он сам, шел по землям, которые Геродот косвенно по рассказам описывал. Аристотель возбудил в нем интерес к Сафоклу, Исхилу, Эврипиду. И плюс страсть свою аристотелевскую к наблюдению над живой природой, строением растений и животных. Аристотель написал прекрасную книгу о мире животных и растений. То есть, короче говоря, географии. В поход Александр Никойдонский взял с собою целую группу ученых. через много-много времени это повторит наполеон бонапарт который возьмет ученых в свой египетский поход и станет тем самым побудителем создания науки египтологии но правда но правда наполеон ученых не казнил и в клетке за собой не возил одного, а защищал их но как раз того который представил ему аристотель как раз того который наш с вами коллега колесфена историка историки опасные люди для тиранов особенно. И потому И к нему Аристовен... Аристотель их познакомил, он говорит, вот по... этому... это родной племянник. Племянник, Аристотель. он племянник, да? Он родной племянник Аристотеля. Он рос вместе с Александром. Действительно, Аристотель их сблизил с подросткового возраста. И Колесфен описывал поход, Причем описывал довольно верно подданически. В Он воспел Александра как Он Бога любил Александра. Он, любил. Он одобрил друг и уничтожение Персеполя Он даже в своих записках Пытался оправдать убийство Клита Сведя это к какой-то страсти Вспышки, случайности да, Но оказался Как считал Александр Доказано это не было никогда Вдохновителем того самого Заговора пажей Который в Алексей Алексеевич, уже упоминали да. Юноши, подростки составили македонцы. заговор македонцы. Македонцы, македонцы, возмущенные именно превращением царя восточного деспота. Они не принимали его концепции, о которой мы сейчас с вами скажем. И это было только предположение, что и вдохновлял Калисфен. Тем не менее он был арестован, схвачен, посажен в железную клетку, возили его за собой в этой клетке, все безумно жестоко, и в ней он и умер, как было записано, По болезни. То есть это, конечно, говорит о том, что Александра нельзя не идеализировать Культурный ни в коем мальчик. случае, не воспевать полностью его эти культурные наклонности, но назвать их надо. Аристотель переписывался с Александром до конца жизни Александра. Хотя они уже были во многом не согласны. Александр регулярно давал Аристотелю деньги на науку. Александр вместе с врачами в своем походе попытался заниматься тем чему его учил аристотель составлять лекарства в частности против укусов змей это было так да. актуально в восточном походе вместе с врачами пытался э, лечить своих друзей то есть он не забыл эти занятия тоже при его штабе появился целый появился целый отряд особых людей биматисты они назывались шагомеры можно сказать по-русски это атлеты многие из них победители олимпийских игр которые обязаны были шагами измерять территории, по которым шла Великая Армия. Результаты их измерений тщательно записывались в журнал Придворный. Величайший источник для последующих архивов. Да, да, да. Записывались, карты зарисовывались. То есть шла, в сущности, научная работа своего времени. Научная экспедиция, я бы сказал. А, да. Он поощрял устремление своего друга Гитая Раниарха, который командовал флотом, И стал, можно сказать, одним из первых людей, которые с помощью э, путешествия по морю, похода по морю, uh -huh. э, составлял тоже э, карты береговых линий и так далее. Ну, можно сказать, в каком-то смысле, образно, одно из ранних научных э, э, научно-исследовательских судов корабля «Ниарха». Э, это, конечно, сгрубленное сравнение, но все-таки его описание... тоже очень важны для науки. То есть, правильно я понимаю, я опять спрямлю, что вот первая позиция мессианства плюс отмщения сменилась на научную. Она... Или э, добавилась на научно. Добавилась. Совершенно писалась, с вами вписалась. согласна. Никому а не вот мешает и карту составить, да. концепция отмщения перестала работать, как я полагаю, и Александр это увидел. После Персеполя он все еще придерживался этой концепции, и он э, старался действовать в ее рамках. Что он сделал в 330-й год? 330 -й, 329 -й. Он разослал благодарности в некоторые города, части там земли, которые сохранили где сохранилась память об их участии, помощи грекам в греко-персидских войнах. И вот когда на Сицилию пришла некая его благодарность за то, что кто-то, некто с Сицилией когда помог да. когда-то, полтора-ста лет назад да. грекам снарядить один из кораблей для битвы при Соломине, да, да, там да. уже не поняли Многие практически да? все перезабыли. Он увидел, что концепция отмщения исчерпана. Она больше не работает. Если она сколько-нибудь и работала, то она стала неинтересной. К тому же, если он бог, и он это принимает. Древнему человеку это сравнительно легко было принять. Очень интересно, что греческие полисы опросили на тему, готовы ли вы признать Александра богом. Все, в первую очередь, демократический демократические афир, афины согнулись в поклонах. О, да-да-да. Куда делась эллинская гордость, неизвестно. Лучше всего ответили спартанцы. Все-таки в этом случае они бывают прекрасны. Лаконичный ответ – это их стихия. Если Александр хочет быть Богом, пусть будет. Мне очень нравится этот ответ. Но, короче говоря, древний человек готов принять, что он Бог. А если он Бог, у него должна быть особая Божья воля. отличная от воли людей воля и миссия при миссия воля ну воля которую он ведет к осуществлению с помощью воли миссию осуществляет какое-то какая-то глобальная цель достойная божества вот э, что-то в этом роде могло содействовать полнейшей перемене концепции александра и превращению в действие совершенно новых идей, которых не могло быть в начале Великого Восточного Похода. Наталья Басовская Попал в историю Эхо Москвы Все так А спр... спросил у меня Наташа, справился ли, э, Колин Фаррелл с ролью Александра Македонского в фильме Александр Македонский. Ну, наверное, с теми задачами, которые ему ставил режиссер. Американский Александр Македонский из него получился. <laughs> да, да, да, потому что, э, возвращаясь к миссии из фильма, вот он идет, идет, идет, и делает, идиот, идиот, меняться вроде идиот, идиот, идет, тащит его, тащит, тащит. Что-то фанатично да. поступает, а потом, ну, типа внешности. Александр его так много изваяли. Да, а, причем при жизни да, избояли, да, да. потом бесконечно Фотографы копировали. Мрамора, да. Они умели делать идеальные скульптуры, скульптурные портреты. Но имели лицо все-таки да. делать похожее. Конечно, да. многократно скопировано. Так что тип лица, конечно, монеты, сильно отличается. Монеты, монеты. Хотя очень старательно молодой человек в меру своего понимания и, видимо, образования пытается представить, каким мог... быть величайший завоеватель. Вот mm -hmm. там никаких концепций нет, и основные борения вокруг элементарных, бытовых каких-то подробностей из жизни Александра, что, скажем прямо, не очень интересно. Mm -hmm. А мы все-таки вернемся в мир его идей. И э, я убеждена, что э, он не остался бы таким э, неприходящим ярким пятном в человеческой истории, в мировой цивилизации, если бы он эту безумную идею, абстрактную абсолютно идею, нереальную, безумную, абсолютно безумную. не это попытался передать людям и воплотить. Я прочту сначала, что об этом писал э, древний грек Плутарх во втором веке нашей эры. Э, ну, через, 500, через 500 лет да, после но этого. Но он ближе нас был к но Александру. Это, да уж, да, на 2000 лет. К тому же у него были в распоряжении те источники,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 Для примирения всех живущих на земле он заставлял всех пить из одной чаши дружбы. Он перемешал нравы, обычаи, уклады народов и призвал всех считать своей родной, э, просить своей родиной всю землю. Все, а дальше уже Плутарх точно от себя добавляет. Все честные люди должны чувствовать себя родственниками, а злых они исключат из своего круга. Нельзя приписывать Александру этих супергуманистических ну, идей. Да. А в начале своего правления, в тот самый, можно сказать, миг, когда он был провозглашен царем, он немедленно разослал отряд гитайеров для истребления своих родственников, которые могли быть претендентами на престол. И здесь уже э, лепить из него образ великого гуманиста, конечно, безнадежно. У него были два сводных брата. Один был, по счастью для себя, недоразвитым, да, недоразвитым каким-то дебилом. А второй вполне полноценным. Это были дети Филиппа II, сыновья Филиппа II от предыдущих браков. Тот, который, полноц... который полноценный, был беспощадно убит. Была убита следующая после Олимпиады матери Александра. Жена Филиппа. Филипп много раз женился. После матери Александра он женился на юной Клеопатре. Та родила ему дочь. Беспощадно убили тут же, после провозглашения Александра царем, эту молодую, красивую Клеопатру. но как убили? к ней, Ей принесли кинжал и приказали и яд на выбор. Богатый выбор. Ну, и это да, все вот за этим уман, Александр. Да. Она почему-то выбрала повешение и повесилась. Но зачем они убили младенца, Эту маленькую девочку, это вызывает только изумление. Таким образом, представить себе, что вот эта вот гуманистическая картина, которую нарисовал Плутарх, как-нибудь твердо связана с реальным миром Александра, невозможно. Но хочу, ведь что-то было. Но я хочу сказать, Маше ответить, у него был сын, она говорит, детей не было, говорит, он женщин не любил, женщин очень любил. Очень. Гарем был, на самом деле, и сын был у него. У него было три жены. Он э, б, женился в Бактрии на красавице Раксане. Да. А затем э, во время знаменитого вот этого слияния народов в Сузах, о которых сейчас скажу. Да, да, да, это самое важное. Женился еще на двоих, на Статире, старшей дочери Дарий, сразу на двоих. На Статире, дочери персидского царя. Да. И на Парисате из дома Артаксарса III. Да. То есть, Александр, другой, другой линии. И везде были дети. Он совершенно не чужд, все ему кого-нибудь родили. Так что, Маша, у вас все впереди. Так что, к чему же он пришел? Что дало Плутарху повод для такого вот этого гимна, конечно, преувеличенного? Это именно повод. Плутарх, в сущности, через 500 лет какие-то свои пробивающиеся туманные идеи посредством Александра хочет передать. А на самом деле, отринув, забыв концепцию панеллинизма, Не забывая, что он Бог и веря в это, Александр пришел к той самой утопической идее, которую мы уже с вами назвали, что она утопична. Но в ней что-то есть иррациональное. Идея соединения миров. Каких? Там, на Востоке, за долгие годы похода, он понял, что европейский мир и европейская цивилизация в лице даже блистательной точки греков, эллинов, и цивилизация Востока разные, но что на Востоке тоже великая цивилизация. Ему, в сущности, стало неловко называть варварами персов, что он делал заочно, а его гитайры так от этого не отошли. Почему? Да потому что для гитайров здесь были интересы. За этим стояли интересы. Они не хотели видеть, что это не варвары. Но видно это было прекрасно. И в сущности он пришел к космической идее, которая в этом мире пока... вечно и никуда не уходит о сближении почему-то чуждых и враждебных друг другу востока и запада то что он совершил завоевав былую персидскую державу дойдя до индии до пинджабана да. форсиров инд кусочки индии то есть весь почти тогдашний почти весь цивилизованный мир требовало какого-то осмысления как с ним быть дальше и он пришел к простой мысли что если не примирить элементы этих миров, то вообще ни на что надеяться. Все равно его идея провалилась. Известно, что держава развалилась ну, на следующий день или в тот же день, когда он умер, по сути. Почти 40 лет Диодохи его преемники делили ее между собой. Это все ясно. Но замысел был... И за этим замыслом стоят какие-то вещи извечные. Они будут ощущаться в эпоху крестовых походов, сближение отталкивания Востока и Запада. Они будут ощущаться в новое, новейшее время, они живы сегодня. Как жить Востоку и Западу, не уничтожая цивилизацию друг друга, понимая и сближаясь. Но не Александр получается. пытался это технически решить, даже технически. Теперь не, не очень, не хорошо. Технически. очень хорошо мне напомнили, Алексей Алексеевич, <свят> что надо подчеркнуть, что Александр – древний человек. Он человек древности. Мы называем эти цивилизации древности и патриархальными, традиционными. Это традиционная культура. Они мыслили образами, реальными поступками – И поступали подчас очень наивно. Вверх этой наивности знаменитые бракосочетания в Сузах. Да, Март 324 года до нашей эры. За год до смерти Александровна. Армия да? повернула уже назад. Под давлением уставших солдат из Индии они возвращаются. И вот они снова в сердце вылой персидской державы. В Сузах. Там он и устраивает это действо Фантастическое. 10000 тысяч воинов... Македонцев, македонцев из армии македонцев. Александра женятся... Как говорят, этнических македонцев. <существует> <существует> да. да. День... Женит, женится на женщинах Востока. Из Персиды, бактрий Мидии, Парфии, Сагдианы. Среди них 89 высших людей, 89 гитайров, ближайших спутников Александра. Они вступают в браки, конечно, с принцессами. Это не Арх, Селев, Кратер, Гефестион и сам Александр с двумя как я уже упоминала. Замечу сразу, что когда умрет Александр и тут же начнет распадаться Великая Империя, 88 из этих гитайров откажутся от своих этих символических жен, жен Иисус. И только один, Селевк, Селев. сохранит Селев. свою жену И, кстати, будет достаточно успешен как правитель одной из частей великой державы Александра. И, кстати, его династию удержится дольше всего, династия Селевкидов. Видимо, он склонен был к некоторой стабильности. Человек древности обладает какими-то общетипологическими чертами, но ни в коем случае они не были э, никакими э, не ни роботами, не одинаковыми. И вот это... Он хотел смешать кровь, он хотел смешать да. кровь, он хотел создать единую расу. Он говорил, вот это, это было записано, величайший источник его придворные дневники, которыми древние авторы пользовались. Его письма к царице Олимпиаде, своей матери, Маме. Да. А, тоже использовались древними авторами, и там была вычитана и донесена потом, до нас мысль о том, что он прежде всего... мечтал что из этих 10000 браков вырастет а, новое поколение людей а, дети он делал главную ставку на детей но не без основания дело в том что в походе многих солдат до этого сочетания в сузах сопровождали женщины востока они были просто при обозе с ними жили эти солдаты но это не же это не, да, но это это не многих были дети он хотел это Узаконить. И, кстати, да. сначала солдаты были смущены. Многие совсем не хотели обременять себя женами, потому что у них и в Македонии детьми, да. были и жены, и, и дети, и дети и а у кого-то, наверное, уже родились и внуки. Они были смущены. Но когда они узнали, сколь щедро царь платит, какое преданное, можно сказать, он дает за ними, они тут же с этой идеей примирились. И, конечно, между прочим, Алексей Алексеевич, да. вы правильно упомянули о смешении раз. По сей день Совершенно убеждена, в этносах многих-многих народов есть следы этого смешения. Александр все-таки оставил некий след своей наивной затеи. Вы знаете, я думаю, что даже а, мы, конечно, будем, наверное, еще заниматься византийскими товарищами. У нас с вами не было ни одного византийца ага. в нашей программе. Но вот сама Византия, трудно сказать, что она строилась, естественно, через там 1700 лет после Александра по правилам Александра. Но идеи... Вот эти идеи пыли. расового смешения, пыли, пыли. чтобы был единый народ, не только единые граждане, но единые крови, да, перемешивать, перемешивать, перемешивать, перемешивать госпрограмма перемешивать, но да. Но им очень мешала господствующая ну, это э поня... конфессия религиозная. Это понятно. А что ж, э, Александр с этим браксчитанием в Сузах верил, надеялся, что то получится, безусловно. Умирать он совершенно не собирался. Он готовил очередной поход в Аравию. Хотел завоевать Аравию, затем продвинуться по Средиземному морю и северу Африки, пройдя Карфаген, дойти до геркулесовых столпов Именно. и строй державу, контуры ее продвинуть на восток, сделать более отчетливыми, ни на секунду не собираясь умирать. Его смерть таинственна, э, без конца будут спорить, отравили его, не отравили. Э, аргументы такие только косвенные. Да, на Перу, выпив очередное огромное количество вина, схватился резко за живот и со стоном упал. Если бы это было отравление, как говорят, духи древних, умер бы мгновенно, потому что медленные яды были пока якобы не разработаны. А может, какой гений разработал. После этого он жил 13 дней, да. сопротивляясь постоянно, не веря, что он умрет, несколько раз объявлял, через сутки отправляемся в аравийский поход. Но, а, хоть он считал себя богом, в руке какого-то другого бога была его собственная жизнь. Да. в 323 году он скончался в Вавилоне. Люди потом сочинили много легенд, что какие-то прорицатели не советовали ему заходить на обратном пути в Вавилон, ну, да. что ну, это, это город, ну, да. где его ждет несчастье. Мало ли что они сочинили. А, но всегда за этим стоит прежде всего интерес к фигуре, привлекательность и колоритность необыкновенной жизни. А, завершу тем, что называется античный анекдот Я успею его изложить. Говорят, что очень рано, совсем юношей, только вступив на престол, он встретился в Каринфе Александр с Диогеном. -э Многие пришли к нему на поклон, а Диоген, конечно, нет. И Александр сам пошел посмотреть на Диогена. Он сидел около своей бочки на солнышке. Александр спросил, «Проси, что хочешь, все сделаю для тебя». Диоген попросил «посторонись немного, не заслоняй мне солнце». Александр засмеялся и сказал «клянусь девцам, если бы я не был Александр, то хотел бы стать Диогеном». Они умерли в один год. Наталья Ивановна Басовская, добавлю я восклицание одного из наших слушателей, к сожалению, подписано «Александр первый глобалист». Вот именно, первый глобалист во всех смыслах этого слова. Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. «Все так».